Дроид еще до рассвета возвратился с новыми координатами. Балок путешествовал быстро, делая лишь короткие остановки. Обиван видел, что отчаяние Куэгона переросло в холодную решимость. Он не остановится и не подумает об отдыхе, пока они не настигнут балога, хоть даже и доведет себя до предела. Температура повышалась, и мощь обоих сверкающих солнц обрушивалась на путешественников. Оби-Ван выпил глоток воды из фляги. Голова кружилась от жары и недостатка сна. Вы думаете, балок не останавливается, потому что знает, что мы преследуем его? – спросил он Куайгона. Или он стремится достигнуть какого-то места, в котором он полагает, он будет в безопасности? – ответил Куайгон. И было бы лучше перехватить его раньше, чем он туда доберется. У ОбиВана было Куайгону куда больше вопросов, но он сдержал свое любопытство. Он чувствовал, что разговор лишь помешает концентрации его учителя. Хоть они и использовали дроиды шпиона, но все равно то и дело проверяли, попадаются ли следы от ховера на поверхности почвы. Время от времени они спускались и шли пешком. Обиван только теперь почувствовал, насколько реальное выслеживание отличалось от учебных упражнений. Сейчас он не имел права ошибиться, он должен был быть абсолютно уверен, что не пропустил ни одной детали и выводы, которые он делал, глядя на следы на земле, должны были быть абсолютно верны, потому что сейчас от этого зависела жизнь Таллы. Когда первое солнце уже начало опускаться к горизонту, возвратился дроид. Куайгон изучил данные и повернулся к Убивану, и его лицо и туника были в пыли и грязи. Убиван знал, что и сам сейчас выглядит не лучше. Мы снова должны ехать всю ночь под Аван!» Ты сможешь? Обиван был уже в том состоянии, когда его тело не чувствовало усталости. Он знал, что она была там, глубоко в его мускулах и костях, и что она даст о себе знать, как только преследование будет закончено. Но до тех пор он не позволит ей проявиться. Я смогу, сказал он. Койгон кивнул, и они продолжили преследование. Они снова ехали через ночную тьму. Холодный ночной воздух. Принес облегчение и отдых. Обиван глубоко дышал, восстанавливая силы. Ночь струилась мимо, неясными пятнами пейзажа, движением лун по фиолетовому небу. Небо только начало светлеть, когда возвратился дроид-шпион. В этот раз на разведку ему потребовалось меньшее количество времени. Это был хороший знак. Обиван не сводил глаз с Койгона, пока тот изучал данные, и когда Койгон развернулся к нему, Его глаза сияли от радости. Он остановился. Дрой только что улетел оттуда, так что он будет там какое-то время. Мы догнали его. Он спрыгнул со спидера. Мы должны действовать наверняка под Аван. Там впереди небольшое ущелье. Балок там. Они, как можно тише, направились к скальному выступу. Койгон махнул рукой, указывая, что балок может быть где-то там, уже за ближними камнями. Они передвигались тихо и быстро. Темнота начала отступать, но еще оставались глубокие тени, отбрасываемые камнями и утесами вокруг них. Они пробирались в тени утеса. Тень давала возможность передвигаться скрытно. Они поднялись еще немного и вступили в каньон. Там впереди горел небольшой костер. Ховера Балага нигде не было видно, но возле огня лежала какая-то фигура, завернутая в одеяло. Возможно, Ховер был припаркован поблизости, глубоко в тени. Обиван вглядывался в фигуру огня. Был ли это Балок? Или тала? Шаг Игона замедлился. Он глядел вперед через полумрак на фигуру на земле. Протянул руку, останавливая убивана. Что-то не так, пробормотал он. Ты чувствуешь? Прежде чем убиван смог ответить, два темных пятнышка в небе ринулись прямиком к ним. Дроиды-шпионы! Затем Обиван увидел их собственного дроида, кружащего по ущелью слева от них. Он указал на него Куайгону. Тот взглянул озадаченно, стараясь понять, что происходит. И в этот момент бластерный огонь ударил в камни позади них. — Это ловушка! — крикнул Куайгон. Балок одурачил их, он скрылся но оставил в засаде двух боевых дроидов. Один из этих дроидов, раскрыв сферическую оболочку, полетел за их дроидом-шпионом, другой направился к джедаям. Их дроид, обнаружив угрозу, тоже трансформировался для атаки. Над головами зашипели бластерные заряды. Два дроида обнаружили друг друга и теперь сражались. — Мы не можем потерять нашего дроида! — поспешно сказал Койгон. Он активировал световой меч и отскочил за валун, используя камень как прикрытие. «Обиван, возвращайся за свупом! Один из нас должен заняться дроидами с воздуха!» Обиван терпеть не мог оставлять одного своего учителя, но разумность стратегии Куайгона была для него очевидна. Он бросился к свупу, он слышал стрельбу из бластеров позади себя и должен был задействовать всю свою дисциплину, чтобы не оборачиваться посмотреть, как там Куайгон. Он должен доверять учителю, тот удержит ситуацию до его возвращения. Ветер свистел в ушах, когда он мчался по недавно пройденной ими местности. Он вскочил на свуп, врубив двигатель на максимальные обороты, и помчался назад к каньону. Куайгон, то прыгая, то перебираясь от опоры до опоры, поднялся на узкий выступ высоко над дном каньона. Дроид кружился и нырял, поливая куайгона бластерным огнем. И джедай использовал свой световой меч для отражения зарядов. Убиван знал. Он поджидал, когда дроид подойдет на расстояние достаточно близкое, чтобы достать его лайт Это была игра на ожидание. Займись другим дроидом, прокричал Куайгон. Убиван предпочел бы быть рядом с Куайгоном, прикрывая его. Но учитель был прав. Потеря дроида шпиона решительно понизила бы шансы. Быстро обнаружить Талу. Он взмыл туда, где сцепились два дроида, и активировал свой световой меч. Но даже с близкого расстояния было трудно разобраться, который из дроидов был их. куай заметил колебания Убивана. Тот, что слева подаван! — крикнул он. Убиван сосредоточенно изучал обоих дроидов, отмечая любые зарубки и царапины, которые помогли бы отличить того, которого требовалось уничтожить. У дроида Балага, Была глубокая царапина на одной стороне. Теперь, уверенный, оби подлетел поближе, чтобы нанести первый удар. Но дроид Балага внезапно повернулся и нырнул вниз, открыв огонь по дроиду джедаев. Тот уклонился, пропустив огонь бластера в сантиметре от себя. Обиван рванул рычаги, ускоряясь, и отклонился вправо, чтобы так под углом подвести свуп как можно ближе. Теперь требовалось тщательно удерживать равновесие иначе Свуп начнет без конца кувыркаться в воздухе. Он предпринял внезапный бросок сверху на дроида Балага, ударяя по нему лайтсабером. Но дроид уже успел изменить курс, и он промахнулся. оби -ван выровнял Свуп и помчался к дроиду-шпиону. Он не мог позволить ему уйти. И в то же время он был должен держаться вне зоны огня их собственного дроида. Дроид Балага снова свернул в сторону. Обиван следовал за ним. Дроид мог быть запрограммирован на множество стратегий. Обиван нырнул вниз, предвидя его следующий ход. В то же самое время дроид джедаев выстрелил по дроиду Балага. «Влево, подаван!» — крикнул Куайгон. Обиван ван без раздумий рванулся влево, едва успев увернуться от огня собственного дроида. Вместо того, чтобы выровнять свуп, он использовал движение по кругу, а затем ринулся вверх к дроиду Балага над головой. Он видел, что мигнул красный огонек датчика. Дроид вычислил его расположение. Счет пошел на секунды. Он выжил из бующих двигателей, все что мог, отклонился назад, насколько это вообще было возможно, и высоко вскинул световой меч. А потом меч опустился, аккуратно разрезав дроида надвое. Шипя и дымясь, тот упал на землю и разбился. Убиван развернул свуп обратно, направляясь теперь ко второму дроиду Балага. Теперь он должен был лететь ниже, иначе с учителем было бы сложно координировать свои действия. Убиван держался слева от дроида, оставляя Койгону место для маневра. Он коротко взглянул на Койгона. Тот кивнул. Обсуждения не требовалось, и мобуем в голову пришел один и тот же план. Убиван направил свой свуп вниз, в то же самое время. Как Уайгон прыгнул, два джедая взлетели к дроиду, вспыхнули световые мечи. Удары были одновременные и согласованы. Взмах вверх меча Койгона и нисходящий удар Убивана. У дроида не осталось пути для отступления. Он попал под оба удара и распался ливнем искр расплавленного металла. Но что Убиван не принял во внимание, так это их собственного дроида-шпиона. Тот уже успел повторно запрограммироваться для нападения на второго дроида и открыл огонь как раз в то же самое время. оби почувствовал предупреждающую об опасности волну в силе и ринулся в сторону. Он был достаточно быстр, чтобы избежать поражения. Но все же не успел полностью вывести из-под огня свуп. Он услышал, как огонь бластера облил корпус свупа. Немедленно что-то зашипело и задымилось. Обиван со всей осторожностью опустил машину на землю. Куайгон спрыгнул, приземлившись на ноги. Обиван подошел и остановился рядом с ним. Лицо Куайгона было в пыли. Он без эмоций смотрел на свуп. Мне жаль, учитель! с досадой сказал убиван, спрыгивая с поврежденного свупа. Похоже, я слишком засмотрелся на дроида Балога. Все в порядке, сказал Куайгон очень тихо. Но убиван знал. Эта задержка расстроила его. Ты действовал правильно, и у нас остался наш дроид-шпион. Койгу наклонился, обследуя Свуп. Часть пульта управления была сильно оплавлена. Через минуту он поднял голову. Хуже, чем я думал, восстановление займет некоторое время, или мы могли бы оставить Свуп здесь, но тогда не будет места, чтобы вести талу. Если мы не захватим балага и его транспорт, на это мы не можем рассчитывать. Вывести Талу в безопасное место — наша главная задача. Мы не можем больше ошибаться. Куайгун говорил все так же тихо, но оби -ван видел по его глазам, насколько учитель расстроен, и сожалел, что не может переиграть этот бой, и сожалел, что пустил из виду их собственного дроида. — Продолжайте погоню без меня, учитель, — сказал он. — Я останусь и починю своп, и догоню вас. — Нет, — ответил Куайгун. Я не оставлю тебя здесь одного. Лэнс говорил мне, что здесь опасно. Здесь чисты стычки между сторонниками обоих враждующих партий. Кроме того, положение Талы слишком уязвимо. Она в ловушке. И чем больше времени она будет в плену, тем больше вероятность, что Балагу потребуется ввести еще одну дозу наркотика. А это может убить ее. Мы должны лететь вместе. Мне жаль, сказал убиван снова. Уайгун положил руку ему на плечо. Достаточно. Это задержка, ничто больше. Возьми ремонтный комплект из Спидера. Мы тратим время впустую. Убиван побежал к Лан Спидеру, чувствуя, как колотится сердце. Все, что говорил ему Куайгон, стараясь поддержать, было правильно, но легче от этого не становилось. Восстановление Свупа могло занять несколько часов, если эта задержка приведет к тому, что Талла опять будет увезена за пределы их досягаемости. Он не сможет не чувствовать свою за это ответственность. Когда он возвратился, он увидел, что куай -Гон склонился над дымящимся свертком, который они приняли было за лежащего человека. Это было всего лишь связка одежды, завернутая в термоодеяло. куай -Гон извлек датчик. «Это то, что дезориентировало дроида», — сказал он. «Это инфракрасный датчик. Дроид считал, что балок все еще здесь. Я чувствовал, что мы можем найти нечто подобное». Можно было ожидать подобных сюрпризов. Койгон искосо посмотрел на пустынную местность. Он знает, что мы преследуем его. Когда его дроиды не вернутся, он будет знать, что мы выиграли это сражение и сделает что-нибудь еще, чтобы нас задержать. Мы должны быть на чеку. Койгон сидел в зале звездной карты в храме. Его окружал мягкий синий свет, голографические изображения планет Вращались вокруг него фантастическое множество красок галактики. Это было его любимое место в храме, и все же в последнее время его не тянуло сюда. Это было слишком тихое место, а Коегон охотнее искал исцеления от своего беспокойства в действительности, чем в тишине. Дверь открылась и вошла Талла, вошла и резко остановилась, хоть она и не могла видеть его, она уже знала, что он был там. Однажды он спросил ее, как ей удается моментально почувствовать его присутствие. Выдавали ли его звук дыхания, запах, шорох движений? Она только улыбнулась. «Просто! Это ты!» — сказала она. Но сегодня никакой улыбки не было. Они стало и спорили, или избегали друг друга последние месяцы. Каждый раз, возвращаясь после миссии, он заходил повидаться с ней, как всегда. Но их разговоры не ладились. В последнее время все их споры крутились вокруг отношения Талы к Бент, ставшей ее подаваном. Талла была добрым учителем и с уважением относилась к уникальным способностям Бент, но она часто оставляла ее, отправляясь на короткие миссии одна. — Мне жаль, — сказала она, остановившись, — ты пришел сюда, чтобы побыть один. О себе она, впрочем, могла бы сказать то же самое. — Останься, пожалуйста, — сказал он. Она села рядом с ним, подтянув колени к подбородку, в позе, которую он не видел с тех времен, когда она была еще совсем девочкой. «Я нарушаю твое спокойствие, но, по-моему, иногда тебе это нужно, Койгон. гон «Без сомнения». «Ты знаешь, твое спокойствие может приводить в бешенство», — сказала Тала. «Но эта переменчивость еще хуже. Я стараюсь не принимать это близко к сердцу, но ты либо избегаешь меня...» Либо просто душишь беспокойством из-за моей слепоты, либо нападаешь на меня из-за моего подавана. Если твоя цель — проверить на прочность нашу дружбу, то ты очень стараешься». Она говорила вроде бы как шутя, но он знал, что она действительно так чувствует. Что он мог сказать? Она всегда стремилась показать окружающим, что у нее все прекрасно, что она легко справится с любой ситуацией. Экстраординарные способности — которые она смогла развить, скомпенсировав ими свою слепоту, убеждали кого угодно, что даже это оказалось ей по силам. Но он-то понимал, в чем было дело, он знал Талу самого детства и представлял, сколь независимый дух заключен в ней. И сейчас, когда она ослепла, ей труднее, чем когда-либо, стало принимать чью-то помощь или руководство. Но все равно бывали моменты, когда она нуждалась в этом. «Я всего лишь пытался позаботиться о тебе», — сказал он, тщательно подбирая слова, — «но ты отталкиваешь меня». «Почему я не должна отталкивать тебя, если ты подавляешь меня? Почему бы тебе не воспринимать меня такой, какая я есть? Ты знаешь, что я должна найти свой путь, как и каждый из нас. У тебя больше опыта, как у учителя, это так. Но ты же знаешь, что каждый учитель выстраивает собственные отношения со своим подаваном». «Я знаю это». Тогда почему ты не можешь позволить мне найти мой собственный путь? Вопрос повис в воздухе. Куайгон понял, что не знает ответа. Он не был любителем вмешиваться в чужую жизнь. Замкнутый человек, он уважал чужое уединение. Но стало и все было по-другому. Он остро чувствовал, что она нуждается в поддержке. И он почувствовал облегчение, когда она выбрала Бент в качестве подавана. Но Тала не желала зависеть и от помощи Бент тоже. Тем не менее, ее дружба была для него важнее всего. Он был вынужден отступить. — Ты права, — сказал он. — Я был неправ. — Звезды и галактики, — пробормотала она. — Вот уж не ожидала извинений. Я думала, будут новые аргументы. — Хм, хорошо. Кое-что я могу сказать. Она хлопнула его по колену. — Это я знаю. Как насчет посидеть спокойно, хоть однажды? Нельзя же все время ссориться. — Они сидели рядом, наблюдая круговорот планет голограммы. Первый раз за эти недели он чувствовал спокойствие. Странно, но ее молчаливое присутствие могло успокаивать его так же легко, как и сердить. Это был их последний мирный разговор. Уже следующим утром он выяснил, что она летит с короткой миссией на малоосвоенную планету спутник Вендер 3. Опять без бэнд И за завтраком. Они сцепились снова.